Глава 23. Анатомический театр Хотя нет, нельзя же так сразу, правда? Он обошел по кругу, всматриваясь в наши лица. Вам нужно время осознать и насладиться. Я, знаете, люблю тушеное мясо. «Вам, мне кажется, нужно немного протомиться и дойти до кондиции. Я вас покину ненадолго, а потом мы начнем. Пока же с вас снимут ненужный хлам, поверьте, он вам уже не пригодится». С этими словами Ви удалился, его тут же сменили коллеги в белых балахонах. Сейчас они выглядели как надо во всем черном. На мой взгляд, им не хватало фуражек с черепом и костями и двухмолний в форме английской буквы «С». Тогда было бы полное погружение. Все декорации были соблюдены, подвал цепи, напряженная неопределенность, скорые пытки и неминуемая казнь. Коллеги Вия меняли цепи на кандалы. Я таких еще не видел. Два кольца держались между собой с помощью какого-то энергетического моста. Разорвать его было невозможно. Они спорно рядили нас во все это великолепие, замкнув на руках и ногах. Теперь мы могли бы только ползти, но они романты не успокоились и накинули еще на каждого ошейник на таком же силовом жгуте. Попутно они сняли с нас все, что можно было снять. Меня облегчили, отобрав доспех, браслет и имплант. У Лиана отобрали экзоскелет, доспех и имплант. То же самое коснулось остальных. В результате мы остались сидеть на холодной земле подвала в одном из поднем. Наконец мы остались одни, примотанные также гранитным глыбом в тесном кругу. «Э, «Папаша Кац, ничего не хочешь нам рассказать?» Ласково спросил его череп. «А чего?» — огрызнулся знахарь. чего надо?» «Дебил! Сажайте его на кол!» Разгневанный попугай сидел с ним рядом. Его так же не пожалели ни романты и повесили ему на лапу кольцо с поводком в мурованном стену. «Вот тебя только не хватает!» — заметил папаша Кац. «Да, да, я думал, что мы будем отдыхать, и переключил имплант на... на сами знаете что!» «Я ожидал понять, чтобы не расслаблялись. Зачем?» — не выдержал я. «Но он так спешил ставить плакси, что напрочь забыл обо всем», — ехидно прокомментировала Лиана. «Теперь вставят нам всем», — печально вздохнула Кобра. «Странно, но дар не работает. Может, из-за этих наручников?» Она подняла скованные спереди руки. «Я тебе обещаю, Кац, больше ты этого импланта не увидишь!» Сплюнул я на пол. «Привязывай теперь сельдерей!» «Можно подумать, он один виноват!» Заступилась за него Плакса. «Не стоило нам вообще за ограду заходить, ты же первый зашел сюда, лесник!» «Нам тогда вообще не стоило никуда заходить, в ту лабораторию, например», — ответил я. «Еще несколько минут, и тебя бы лаборант выкачал насухо. Что скажешь?» — Кэтс допустил критическую ошибку. «Допустил. Создаю», — кивнул знахарь. «С этим разобрались. Наряд тебе вне очереди и минус имплант», — пообещал я. «Но как же!» — папаша Кэтс чуть не расплакался. «Может быть, выдам на одну ночь, но только за хорошее поведение!» — отрезал я. «Жень, ты такой придумщик, ты уверен, что мы выберемся отсюда?» — хмыкнула Кобра. «Думаю, да. Неужели все так и кончится?» «Не может же так все кончиться! Да ну, бред же!» «Пока что Ви ведет со счетом 10-0!» — заметил Архимед. «А почему нас не предупредил хранитель? Ведь он же на стороне древних!» «Да ладно, не предупредил!» — не согласилась Лиана. «Он нас не выпустил назад, показав, что там все затоплено. Показал? Показал. Оружие дал? Дал. А древних мы узнали? Узнали. Чего ты еще от животного хочешь?» «Ну да, ты права!» — согласился Архимед. «Возможно, был еще выход со свалки, и мы не нашли его», — предположил папаша Кац. «Возможно», — передразнила его Лиана. «И ты бы тогда вдул ей прямо там?» «Это возмутительно», — воскликнула Плакса. «Нет, возмутительно вот это», — Лиана показала ей наручники. «Хорош вам сраться, думайте, что делать», — спросил я. «Чего здесь думать, Жень?» Сейчас эта падаль подсматривает за нами и намечает, в каком порядке кто пойдет на экзекуцию. Папаша Кац, как самый неудачник, пойдет последним. Тебя зарежут, как барана, минут через десять, а потом и мы за тобой. Думай, не думай, все так и будет, — выпалила Лиана. — Попробую разочаровать Вия. Знаешь, меня как-то приперли к стенке диверсанты. Мы за ними по лесу гонялись, и в какой-то миг я вышел на них, но один. Остальные другим берегом реки пошли, сразу под шесть стволов. Нашим, чтобы вернуться ко мне, надо было минут пять или чуть больше, а пять минут такой схватки очень долго. Автомат я с собой не брал на такие прогулки, устанешь таскать. Два ТТ и запасные обоймы. Нам сказали, что в лесу всего три человека, а нас пятнадцать, прикинь. «Получилось наоборот, их 6 и я один. комплект вылетел за минуту, одного вроде наглухо, второго тяжело. Меня тоже задели в руку. Отползаю, значит, к реке, думаю, может, удастся поднырнуть под крутой берег, отсидеться, пока наши добегут. Выстрелы-то они слышали. И пока я пятился, упал неудачно». Представь, только с метров всего упал в яму, а там булыжники мокрые, ногу подвернул да так, что ступить не могу, только ползти. Эти четверо меня мигом нашли, идут, смеются, я в них пистолетом кинул, и они ржут еще громче. Знают же суки, что успеют уйти, я шарю по карманам, ничего не осталось. Вот уж куда более возмутительная ситуация была, нарочно не придумаешь». «И как же ты выбрался? До речки все-таки добрался?» Спросила кобра, увлеченная моим рассказом. «Ты не поверишь, там, куда я ногой угодил и чуть не сломал ее, между двумя камнями граната лежала. Откуда она там оказалась, ума не приложу. Но ведь, что интересно, не было ее там. Точно помню, как ногу пытался достать. А тут фашисты эти идут, все рядышком, не спеша, ржут, как лошади». «На своем талдычат. Я им и подкинул гостиниц. Двух наповал, один без ноги, а четвертый с кишками наружу пополз от меня подальше. Перехотел, значит, со мной знакомиться. А тут и свои подоспели». «Интересная история. Только сейчас помощи нет и не предвидится. И двинуться мы не можем», — сказал Череп. «Да, телепортация не работает», — с сожалением сказала Кобра. «Ты видела, они палкой какой-то орудовали, видимо, она и открывает наручники. Хитрый, без ключа не откроешь», — покачала головой Плакса. «Вот ведь сон в руку, точно как на меня Боров ошейник надел». «А он там к тебе не приставал?» — уточнил папаша Кац. «Хотел, но после того, как я сказала, что у меня теперь новый герой-любовник, то взбесился и забил ногами». «О, да, перфоратор», — вспомнила Кобра. «Был перфоратор, да весь вышел», — подакнула Лиана. «Теперь, старичок, только по талонам будешь получать имплант. Два раза в месяц, и то, если будешь себя хорошо вести». И заржала, как лошадь. Я тоже не выдержал и засмеялся, а потом и все остальные, включая самого перфоратора. А через несколько минут к нам пожаловали нероманты, поставили меня на ноги и, подталкивая спину, повели вон из подвала». «Вы спросите, почему я их всех там не отметелил?» «Ну да, была такая мыслишка, только вот наручники помешали. На ногах они вообще себя странно вели, растягивались, если только я медленно и плавно переставлял ноги. В противном случае я не мог сделать и шагу». «Вот так мы добрались до лестницы. Я плыл по полу со скованными впереди руками в окружении заботливых санитаров». Трое из четырех накинули обратно белые халаты на черные плащи, видимо из соображений гигиены. Я бы с удовольствием посмеялся над ними из-за их внешнего вида, напомнившего мне инопланетян из фильма «Москва-Кассиопея», но с этими ребятами было бесполезно шутить. Стальной ежик на голове не романтов был реже, чем у тех из фильма, но смотрелся также угрожающе. А как ведь было здорово когда-то! Лиана показывала мне фильмы, пропущенные мною за десятилетия, разделявшие нас, как мы с ней грабанули магазин, забрав оттуда почти все кассеты. Меня вывели наружу по короткой лестнице, и мы сразу оказались в лаборатории, или пыточной, смотря с какой стороны смотреть. Меня опять прикрепили к высокой пластине, стоявшей вертикально, после чего она заняла горизонтальное положение, повернувшись на шарнирах. Я огляделся. Лаборатория неромантов находилась выше уровня Земли, но все в таком же мрачном месте. Здесь, правда, были мощные лампы у меня над головой, но пока они были выключены. Сейчас вокруг меня деловито суетились нероманты в белых халатах, а четвертый, по всей видимости, их начальник, молча наблюдал. Я почувствовал резкую боль в правой руке, один из неромантов воткнул мне в локтевую вену толстенную иглу, немало не заботясь о моем здоровье. По прозрачной трубке вниз побежала моя кровь, противно булькая в стеклянную колбу литра на три. Я вспомнил плаксу и внутренне содрогнулся. Интересно, что чувствовала она и все остальные вместе с ней. Судя по тому, что нероманты собирались поставить такую же трубку на бедренную артерию, жить не оставалось совсем недолго. После того, как я останусь без крови, они наверняка начнут меня препарировать, выделяя нужные им гены или того, о чем там говорил Ви. А в бункерах погорюют с неделю и вскоре забудут, что была такая группа лесника. Первый раз, что ли?» Я посмотрел вниз и увидел, что эти твари нацедили с меня уже поллитра В голове начало шуметь. В улей, правда, легче переносилась потеря крови, но больше ее оттого не становилось. Еще минут десять, и меня можно будет скинуть под стол. Не паниковать. Привязали меня к столу уже не силовыми наручниками, а просто широкими металлизированными лентами. Порвать можно попробовать. «Две держали за лодыжки, но это фигня, еще две за предплечье, и одна опоясывала грудь». «Я напрягся, пробуя, как крепко они меня держат, но где-то отдельная тема, ленту я разорву руками, когда доберусь до них. Правая рука вообще не плотно пристегнута, ну и понятно, иначе как с меня качать кровь, если пережать ее? С левой сложнее, но все равно решаемо». Осталось понять, как разорвать ленту, державшую меня за грудь. Рвануться? Это какой же импульс должен быть, чтобы порвать ее? Нет, не получится. Выдернуть правую руку и потом уже... Стоп! Силовых наручников нет. А что насчет дара? Работает или как?» Трени романта стоят рядом со мной, но это техники, они не опасны. Четвертый вот скотина лысая так и сверлит меня своим взглядом. Рыцарь опасен. Главное, чтобы не забил тревогу раньше времени. Я сейчас с голыми руками и без импланта. Дар мой от силы чуть больше минуты продержится. Надо разорвать бинт эти проклятые и снести башку рыцарю. Чем? Да вот хотя бы этой железякой. «Но надо решаться, силы покидают меня вместе с кровью, да это все при условии, что сработает дар, иначе даже думать не хочу». Перед глазами возникла рожа ухмыляющегося фашиста, идущего ко мне тогда в яме. «Ну, держись, сука!» «Одер!», Одер! «Сработало!» — это была моя первая мысль. Я тут же заметил, как нероманты замерли вокруг меня. Рыцарь по-прежнему пялился, но пока не двигался с места, значит, не заметил еще. То, что он мог противостоять мне под моим даром, я знал. Хотя сейчас, да еще после белой жемчужины, я бы сам побоялся к тебе подходить. Потом, давай-ка сперва освободимся. Как и планировал, первое я выдернул правую руку, она легко вышла из ослабленного бинта, игла выскочила, кровь потекла по коже. «Какая дырка здоровая!» — мелькнула мысль в голове. «Вы что же творите, упыри? С красного командира кровь сцеживаете!» Сразу за ней я освободил левую руку и хватился за ленту на груди. Резко рванув, я, похоже, сломал себе левое запястье. Во всяком случае, левую руку пронзила резкая боль. «Не до этого сейчас, потом будем лечить лапку». Мне повезло, лента лопнула, рыцарь начал медленно поворачивать ко мне голову. Лаборанты по-прежнему висели в коматозе. Сев на столе, я поочередно разорвал ленты на ногах. Рыцарь к тому времени уже сделал один шаг по направлению к нам. Он что-то кричал своим неромантам, хотя мог и передать им мысленно. Но рот его сейчас был открыт, звука я, разумеется, не слышал. Толстая игла с прозрачной трубкой еще падала со стола, когда я ее подхватил и силой воткнул в глаз ближайшему нероманту. «Надеюсь, что минус один!» — уж очень она глубоко вошла ему в глазницу, скрывшись в голове. Спустя мгновение увидел, как черная жидкость показалась трубке. Через мгновение я стоял на столе, рядом со мной висела большая лампа, как обычно в операционных. Не задумываясь, схватился за края и выдрал ее с корнем из держателей, и, продолжив свое плавное движение, выдрузил лампу на башку следующего нероманта. Опять перебор, голова исчезла в середине лампы, и теперь сразу после плеч у нероманта вместо шеи и головы покоился осветительный прибор. Я ликовал. Вот это жесть. Остался третий лаборант, но его я решил оставить на десерт. Рыцарь был уже рядом. Чем бы его. И тут я увидел, что за моей головой находился поднос с хирургическим инструментом. Так и вот, что вы удумали упыри. Распилить целого полковника. Там лежала хирургическая пила, два никелированных молотка, один топорик и три острых ножа с длинными лезвиями. Забыл, как они называются, их еще очень любят патологоанатомы, а также всякие скальпели, зажимы и прочие пинцеты. Я быстро сделал два шага и схватил поднос. Рицарь уже был рядом, когда я метнул в него все содержимое подноса. Я совершенно не успевал выбрать что-то одно, и поэтому кинул в него все железо, которое там было. Такого я точно не ожидал. Весь арсенал благодаря моей скорости стартовал с первой космической скоростью и нашпиговал рыцаря, как булавки-подушечку. Из глаза у него торчал скальпель, изо рта молоток, ушедший туда почти полностью. Топорик аккуратно раскроил ему черепушку. А пила застряла в шее, отпилив ее наполовину. Что-то пролетело мимо, а второй молоток проломил голову последнему лаборанту, и сейчас у него из головы торчала ручка от него, напомнив мне коробку передач. Вокруг замигало красным, вовремя. Я вывалился в реальный мир, и мою левую руку пронзила боль. Буквально на глазах распухла кисть, я нашел еще один молоток и примотал его к кисти куском ленты. Вот такая нехитрая лангета у меня получилась, в случае чего можно было тюкнуть кого-нибудь по башке молотком. Я прислушался, вокруг было тихо, хирург и его ассистенты валялись по всей операционной. Быстро обойдя помещение за ширмой, я обнаружил все наши вещи, далеко они их не утащили, свалив все в кучу. «Свою одежку я нашел быстро, доспех тоже. Пережив остальное барахло, я не обнаружил наших имплантов. Поиск занял еще несколько минут, пока я все-таки не нашел их в шкафу. Они все лежали в прозрачном контейнере. Первым делом я взял свой и воткнул его на свое законное место. Следом пошли браслеты. Я почувствовал себя лучше, теперь можно и Вия поискать». Рука тем временем уже перестала болеть и, по всей видимости, срослась. Я размотал ленту и посмотрел на свое запястье. Поработав кистью, пришел к выводу, что в принципе пойдет. Правда, срослось немного криво, но это уже позже поправит папаша Кац. «Кац! Старый гаденыш! Вот твой контейнер с имплантами!» Я безжалостно вытащил оттуда его усилитель любви и спрятал его в карман, злорадно при этом посмеиваясь. Все остальные я вместе с контейнером взял с собой, пусть сразу оденут. Чуть не забыл, а как я отстегну им наручники? Что там говорила Плакса про приборчик у Лысого? Я стал судорожно искать его, помню, что у рыцаря в руке был цилиндр, и им он закрывал оковы. И где он сейчас? Я перерыл всю операционную еще раз и ничего не нашел. Я начал закипать и непроизвольно включил имплант. В этот момент дверь в операционной открылась, и на пороге застыл еще один рыцарь. не моя картина, не роман с вожделенным цилиндром в руках, и я с плазменным клинком в правой руке. Миг из сумрак помещения прочертил огненный след. Тут же на пол брякнулась лысая башка и покатилась по полу. Я словно загипнотизированный проводил ее взглядом. Она докатилась до лаборанта с молотком в голове и застыла, глядя на него. Вот и чудненько. Я подобрал цилиндр и скрылся на лестнице, ведущей в подвал.